и, волоча по земле платок Лависы, пошла к нему. Но заговорить с ним сразу не решилась. Кто знает, может быть, он хочет, чтобы его оставили в покое. Но, в конце концов, она все же спросила. Что с тобой, Бирк? Хм. Сижу и грущу, сестра моя. О чем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 Но ведь ты не откажешься быть моим братом. В этом-то все и дело. Я твой брат навсегда, и ты это знаешь. Но теперь я скажу тебе, почему мне так хотелось прожить это лето спокойно, безо всяких посланцев из вашего замка, и, и почему я не выношу разговоров о зиме, если, конечно, ты это хочешь знать. Больше всего на свете Рони хотелось знать именно это. Она уже много раз спрашивала себя, почему Бирка не пугает зима. Теперь лето, сестра моя. Говорит он мне всякий раз так спокойно, словно зима никогда и не наступит. У нас с тобой есть только это лето. Без тебя жизнь потеряет для меня всякую цену, понимаешь? А когда наступит зима, тебя уже не будет рядом. Ты вернешься в ваш замок. А ты? Где ты будешь? Здесь. Конечно, я могу попросить, чтобы меня пустили назад в башню Борки. Никто меня не выгонит, это я знаю. Но зачем? Тебя и ведь все равно потеряю, даже видеть тебя не буду. Вот поэтому я останусь в медвежьей пещере. И замерзнешь тут. Бабушка надвое сказала, может замерзну, а может и нет. Я даже надеюсь, что ты будешь иногда приходить ко мне на лыжах, приносить хлеб и соль.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 Сама не пойдешь, я потащу тебя. Надо будет, на руках отнесу. Если уж здесь замерзать, то мне одному. Но сейчас лето! Вечно лето длиться не может. Это он знал, и Рони тоже. Но они жили так, словно оно будет длиться вечно, и старались, насколько возможно, заглушить мучительные мысли о зиме.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 Было уже светло, и Бирк разжигал огонь в очаге. Она кинулась к нему и с облегчением увидела, что волосы у него по-прежнему рыжие и не припорошены инеем. Но лес за рекой впервые побелел О, от изморози. <свят> Какое морозное у нас лето! Рони сердито взглянула на него. «Почему он такой спокойный? Как может так легкомысленно шутить?» Неужели он не понимает, что нас ждет? А может, он ни во что не ставит свою бедную жизнь? В лесу бояться нельзя, это я знаю. Но теперь я боюсь, безумно боюсь зимы. О, что-то сестра моя приуныла. Уж не пора ли ей уходить отсюда, чтобы погреться у другого очага, Рони молча вернулась в пещеру, и улеглась на своей постели из еловых веток. Он сказал, погреться у другого очага? Да ведь у меня же нет другого, и мне негде отогреться. Бирк думает об очаге в большом зале замка, это ясно. И, конечно же, он знает, что на этом проклятом холоде я мечтаю о нем хоть еще разок в жизни согреться. Но я не могу вернуться в замок, потому что Матис не считает меня больше своей дочерью. Значит, я никогда не отогреюсь у домашнего очага. Никогда! Да, вот так обстоит дело. Ну и пусть. Что толку думать о том, что никогда не сбудется? Тут Рони увидела, что бадья пуста и собралась идти к поводу, к роднику.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 что она не могла на это смотреть. Вскрикнув, побежала к нему и обхватила руками его шею. Матис! Дитя мое! Дитя мое! Ко мне вернулось мое дитя! Я теперь снова твое дитя, Матис. Я теперь на самом деле твоя дочь. Да.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 Я давно ждал этой минуты, но откуда же взялась такая мучительная боль? Рони, ты даже не знаешь, как мне больно. Ну иди, уходи скорее, уходи немедленно. Я тебя еще не просил вернуться домой, детка. А сейчас прошу. Настойчиво прошу, Рони. Вернись ко мне. Тяжелее еще никогда в жизни не было. Сейчас мне придется сказать то, что наверняка убьет отца. Это я знаю. И все же мне надо это сказать. Сказать, что я не хочу расставаться с Бирком. Что я не могу оставить его одного в жутком холоде зимнего леса. Бирк, брат мой,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 Как могло вдруг произойти то, что еще минуту назад казалось совершенно невозможным? Ведь случилось настоящее чудо. Мне больше не надо будет выбирать между Бирком и отцом, между двумя людьми, которых я так люблю. Теперь я не потеряю ни одного из них.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 Вдруг он откажется идти с нами. Матис? Да? Я должна поговорить с Бирком без тебя. Без меня? Угу. Ну, ладно. Тогда я схожу в мою старую медвежью пещеру. Погляжу, как она теперь выглядит. Угу. Ну, давайте побыстрее. Потому что нам пора идти домой. Нам пора идти домой. Насмешливо сказал Бирк, как только Матис ушел.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 Если ты зазимуешь в Медвежьей пещере, ты погубишь свою жизнь. И мою! Что ты несешь? Твоя-то жизнь здесь при чем? А при том! Баранья твоя башка! Что я останусь с тобой здесь! Захочешь ты этого или нет, все равно будет так! Ты понимаешь, что ты сейчас сказала, Роня? Понимаю.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 «Даже если мне придется ради этого жить среди разбойников Матиса, я готов терпеть это, пока... пока не задохнусь там». Они затоптали залу в очаге и улезали вещи. «Ну что ж, пора идти». Расставаться с медвежьей пещерой не хотелось, но Ронни шепнула бирку на ухо совсем тихо, чтобы Матис не услышал и не расстраивался раньше времени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 Или послезавтра, а потом каждый день, если не навалит много снега. Да, дикарь, мы вернемся, только вы дожидаетесь нас. Они заметили, что шерстка у молодых жеребцов подросла. Скоро она станет еще длиннее, еще гуще и надежно защитит их от зимней стужи. Да, теперь можно было надеяться, что и хитрюга, и дикарь благополучно перезимуют. И доживут до весеннего тепла Матис шагал далеко впереди детей И все пел и пел Рони и Бирк едва поспевали за ним Дороги, казалось, конца не было Но вот они дошли до волчьей пасти И тут Бирк остановился Матис Да. Я должен сперва пойти в нашу башню И поглядеть, как там Мундиса и Борка Но я тебе очень благодарен, что ты разрешил мне приходить к вам и видеть Рони, когда мне захочется. Признаюсь, меня это не очень радует. Ну, ты приходи. Все-таки приходи. А знаете, что говорит Лысый Пер? Этот глупый старик на самом деле считает, что Фокт и его солдаты разделаются с нами поодиночке. Он сказал что умнее всего было бы сейчас объединиться обеим шайкам. разбойником Матиса с разбойниками Борки. И подумать только, какие странные мысли приходят в голову этому хитрецу. Матис поглядел на Бирка с нескрываемым сочувствием. Жаль только, что у тебя отец такой брехун. А то это можно было бы... Обдумать. Сам ты брехун. Подумайте только. И Матиш приветливо улыбнулся Бирку. Бирк протянул Рони руку. И прежде, расставаясь у волчьей пасти, они всегда пожимали друг другу руки. Мы будем видеться каждый день, дочь разбойника. Да, сестра? Да. Каждый-каждый день, Бирка. Сын Борки.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 раз уж они там сидели. Малыш Клип думал, они его повесят. Моих разбойников не вешают. Я показал этому проклятому Фокту, что со мной шутки плохие, Правда, лысый пер? Сомневаюсь. Теперь его солдаты преследуют нас, как назойливые мухи. Их полно в лесу, и в конце концов победа будет за Фоктом.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 Ведь один на один ты его не можешь не одолеть, бык ты эткой. Все это хитрый лысый пер давным-давно придумал, когда лежал по ночам без сна в своей коморке. Единоборство атаманов. Единоборство, которое, наконец-то, вправило бы мозги Борки и указало бы ему его настоящее место. Это был единственный возможный выход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 Решено было устроить поединок атаманов. С этим предложением согласились и Матис, и Борн. По установившемуся обычаю, женщинам и детям не разрешалось присутствовать на поединках атаманов. А вот Лысому Перу быть там положено. Ты правда что-то плоховат стал, старик. Но медвежий бой, я думаю, взбодрит тебя. Пошли, Лысый пер!